Заде оставались проспекты, перекрестки, дворцы. Аллея гигантских кактусов и пальм, цветочные ковры, оранжереи, озера, особняки, увитые экзотическими растениями — все это были явные признаки богатых аристократических кварталов. Наконец они подошли к коттеджу, именуемому «Вилла Тамара». Старый адмирал поклонился принцессе. — До свидания, гордая грешница. Я пошел к Мюллеру. Молитесь ему, чтобы он был милостив к вам в своем гневе. Его доброта бесконечна. Брок стоит на пороге, пока принцесса, не оборачиваясь, поднимается по прозрачным ступеням. Дверь захлопывается, но фигура принцессы видна в матовом стекле. Постепенно ее очертания расплываются и, наконец, исчезают совсем. — Что же делать? Заколебался Петр Брок. «Идти за принцессой? Нет. Ей пока опасность не грозит. А этот мерзкий негодяй направляется к Мюллеру. И так за ним». Брок быстро вырвал из блокнота листок и написал «Принцесса, я покидаю вас на некоторое время. Никого к себе не пускайте. Держитесь. Меня вы узнаете по нашему знаку. Ваш друг». Он сбежал по ступеням, опустил листок в прозрачный почтовый ящик и устремился за адмиралом, которого догнал на перекрестке. Здесь им овладело сомнение, сможет ли он найти эту тенистую улицу. Как же она называется? Улица Берты Бретар. Актриса Берта Бретар бросилась с вершины Мюллер дома из-за несчастной любви к великому Мюллеру было написано на табличке. «Мюллер! Всюду Мюллер! Неужели все улицы на этом этаже носят имена его несчастных любовниц? Неужели этот бог так чванлит и мелочен? Но каким бы он ни был, это название надо хорошенько запомнить, чтобы не потеряться». И затем они свернули на проспект Анны Демер которая, согласно надписи на табличке, была сожжена за то, что из ревности к Мюллеру убила королеву Гертруду. Заканчивался проспект дворцом на хрустальных столбах. Широкая лестница, ведущая к нему, чернела от множества людей в цилиндрах. Наверху горели кровавые неоновые буквы «БИРЖА». Глава двадцать вторая. Золотой муравейник, жирный идол под балдахином, хрустальные уста динамика, техника биржи, Петр Брок узнает кое-что о себе. Скажите еще, социалист.